Маточные трубы непроходимы. свет выходила замуж в 25. Они с мужем к тому времени окончили вузы, оба работали. Квартиру подарили родители, поэтому рождение детей решили не откладывать. Перед планированием беременности Света сделала УЗИ. По результатам исследования обнаружили довольно большую кисту, 6 см в диаметре. Пытались лечить консервативно, Увы, лапароскопия – резекции яичника. Несмотря на малое вмешательство, через год после операции начала подавать признаки спаечная болезнь. Снова лапароскопия – разделение спаек. А еще провели проверку проходимости маточных труб. Вердикт хирурга – маточные трубы абсолютно непроходимы. Наступление беременности естественным путем невозможно. Супруги собрали документы на ЭКО, получили квоту. Через полгода провели криоперенос. В пять недель с УЗИ, подтверждающим наличие плодного яйца с живым эмбрионом в полости матки, Света встала на диспансерный учет. А еще через две недели закровило УЗИ выявила неразвивающуюся беременность. Плодное яйцо полностью не вышло. Гинекологам пришлось использовать кюретку. Через год после выскабливания полости матки был перенос оставшегося эмбриона. Планировали перенести сразу двух, но после разморозки убедились, что качество второго и последнего, увы, невысокое. К сожалению, беременности в этот раз не случилось. Эмбрион не прижился. Повторно идти на программу ВРТ супруги не захотели. Решили жить эту жизнь как есть. Не дает им Бог детей, но значит так тому и быть. Через пять лет женщина с абсолютной непроходимостью труп забеременела. Самым, что ни наесть, естественным способом. За неделю до родов легла в отделение патологии беременности. У Светы был довольно узкий таз и не самый крохотный ребенок, но решили попробовать самостоятельные роды. Договорились, что при первом же отклонении от нормального течения процесса едем в операционную. Операционная не потребовалась. Шейка на эпидуральной анестезии шла хорошо, и уже через 10 часов от первой схватки Света стала мамой чудесного бутуза весом 3500 граммов.